Глава четвертая. Звездные системы SU 46374D. Фронтир Содружества. Планета Анариона. «Странно», — подумал Сергей. Быстро согласились. «Или все же это мой земной менталитет? Что я, по сути, знаю об этом мире?» «Да ничего. Только то, что придумали земные писатели. А реальность, она может быть совсем другой. Так что не будем разочаровывать мальчиков». «Спасибо, пацаны, за доверие. Вы не пожалеете», — встав, произнес Сергей. Сжав кулак и прижав к груди, он продолжил. «Я, Сергей север принимаю тебя, Варул и тебя, Линк, в свой отряд. Обязуюсь заботиться, защищать и учить, без причины не обижать». Закончив, отвел руку от себя вперед, опустил. «Это была клятва?» — взволнованно прохрипел Линк. «Типа того», — согласился Сергей. И «Это ты принял нас в свой клан?» — восхищенно спросил Варл. «Так клана ведь нет. Я, да вы», — подвел итог Сергей. «Клан начинается с главы, а глава у нас есть», — серьезно произнес Линк. «Только, пацаны, сразу предупреждаю. Есть одна провинность, которую я не прощу никому, и наказание за нее одно — смерть». Серьезно и жестко сказал Сергей. «Это предательство». Лица парней посмурнели, а потом на них появились улыбки. «Вы поняли?» — уточнил Сергей. Они кивнули, соглашаясь. «Тогда что, улыбитесь?» «Так нам это не грозит», — разъяснил Варл. «Ладно, ребятки, оставим дискуссии демократам, а вы мне вкратце обрисуете, что у нас здесь есть», — сказал Сергей, обведя комнату указательным пальцем. Со слов мальчишек, одна комната была кретера, У него там была спальня и заодно склад. Что там хранится, они мало знали. Но был там старый визор. Там же стоял аварийный энергоблок от флайера, от которого работали освещение и визор. Вторая комната была больше и использовалась как спальня. Там стояли три двухъярусные армейские кровати, две старые тумбочки и шкаф без дверей. Что там еще есть, мальчишки не знали, их туда не пускали. Достав из кармана на поясе карты, показал. Варул сказал, что красная от двери комнаты Кретера, а черная другой комнаты. Сергей достал планшет, посмотрел на время. Скоро полночь. Протянув одну из черных карт Варулу, Сергей предложил открыть комнату. Варул подошел к левой черной двери и сунул карту в узкую щель в полотне двери на уровне груди. Раздался щелчок, дверь распахнулась. Линк, отодвинув Варрла в сторону, смело зашел, включил свет. Комната была очень грязная. На полу валялись обрывки каких-то бумаг, бутылки, банки, обрывки упаковок сухпая, как на мусорке чувствовался запах сырости и задхвости. У двух стен стояли кровати, на двух лежали спальники из наборов НЗ, еще на двух простые стеганые одеяла. В углу небольшой квадратный стол и два стула, все из пластика. Шкаф был пуст, в тумбочках мальчишки нашли один кристалл и два чипа, костет, планшет с расколотым дисплеем, два шлейфа к нему, еще две грязные футболки и два маленьких рюкзака. Больше ничего не было. «Вы где ночевать будете? Здесь или ко мне пойдете?» — поинтересовался Сергей. «Если можно, мы бы хотели уйти отсюда с тобой», — смущенно произнес Варл. «Да, конечно, без проблем. Только у меня там с кроватями туго». «Ты не боись, Ноуэр, нам не впервой. Да и мы возьмем, что попадется у Кретера в комнате, да?» – Прохрипел Линк. «Зовите меня Сергей, Серж, Север, а то Ноуэр как-то официально. Тогда это все барахло в рюкзак, и открываем вторую кануру. Линк быстро все покидал в рюкзак, планшет аккуратно положил сверху на тряпки, все вышли. Сергей сам открыл комнату Кретера, Зашел, пошарив слева по стене, включил свет. Фонаря было два. В комнате стало очень светло. Она была меньше, чем спальня. Не сказать, что чисто, но и такого бардака, как в соседней комнате, здесь все же не было. В глаза бросился блок визора, висевший на стене, и кофр, стоящий под ним, больше, чем тот, что был у Ноуэра в убежище. На нем стояла вторая часть головизора. К стене была прикреплена откидная кровать, как в плацкартном вагоне, только шире. На ней лежали спальник и одеяло. У стены напротив кровати располагался стеллаж с четырьмя полками, заставленными разного размера коробками. Шкаф из пластика двухдверный, явно закрытый на замок, в него и входили провода освещения. Сергей поинтересовался у мальчишек, где может быть ключ, но они оба только пожали плечами. «Значит так, Линк, берешь большую сумку и все, что туда влазит, пихаешь. Понял? Вперед!» Варал везде, в каждом углу, под кроватью, за шкафом. Вообще везде проверить, полазать, прощупать. Приступили. Сам Сергей снял с плеч рюкзак, вытащил сумки, положил их на пол. Он хотел сейчас забрать все для освещения и визор, но и всю мелочь, что была в комнате. Начал с того, что запустил руку на шкаф, медленно ведя вдоль. В руку попалась карта серого цвета. Вся в пыли, чип зеленый, а под конец металлический стержень толщиной с большой палец и длиной сантиметров сорок. Эта штука походила на жезл, имела несколько сочленений, полосочек и рисок, а также удобную ручку, как у инструмента. Карту Сергей сразу сунул в приемную щель шкафа. Раздался щелчок, и одна дверца приоткрылась. Убрав остальное в свой рюкзак, стал разбираться с содержимым шкафа. В шкафу было два отделения. В одном стоял энергоблок, внешний как обычный жгулевский аккумулятор на 40 ампер, к которому клеммами подсоединены провода. В другом отделении висели куртка и комбез серого цвета. Все это Сергей запихал в сумку. Визор снял скрепление, отсоединил шлейф питания, замотал в одеяло и положил в сумку. Пока Сергей разбирался со шкафом и визором, содержимое стеллажа было сложено в две сумки. Одна из сумок Сергея была наполнена наполовину, да и большая часть больших коробок остались стоять пустыми. Значит так, освобождаем эту сумку. Все, что влезет, суем в рюкзаки и кофр. Снимаем освещение и валим отсюда. Отдал последнее распоряжение Сергей. Через полчаса все было разложено по сумкам и рюкзакам, вынесено к выходу, остальное занесли в комнату-спальню, и Сергей, надев уже привычный фонарь на лоб, начал демонтаж проводки с помощью ножа. Грубо, а что делать? Другого инструмента нет. Сложил все в свой рюкзак. У них набралось две большие сумки, кофр и три рюкзака, ну и, конечно, котел с треногой. Котел вошел Сергею в сумку, тренога торчала из рюкзака Линга. Линка надел большой рюкзак Сергея. Варрелл нацепил на себя два маленьких. Сергей надел на себя сумку, как рюкзак. Вышли Сергей посередине. В правой руке держал кофр, в левой сумку. Мальчишки по бокам вцепились в ручки, тронулись. Затарились они по полной, килограммов под сто. Небо затянуло облаками, ветер так и не стих, видимость упала метров до пяти-шести. По дороге они не разговаривали, а вот в момент отдыха обсуждали события, произошедшие с бандой Кретера. Сергей рассказывал о своем убежище, о том, что вокруг него одни руины, зато рядом находится почти целое четырехэтажное здание. Упомянул о здании, которое привлекло его внимание, так и не понял, чем. Так за разговорами и передвигались. Шли медленно, часто останавливаясь на отдых. Все-таки ноша была нелегка. Но, как говорится, своя ноша не тянет. До убежища добрались без приключений, но зато усталые и вымотавшиеся. Три с половиной часа тащились. Занесли сумки, не разбирая, сложили их в углу большой комнаты. Сергей дал команду отбой, и через пять минут все спали без задних ног. Просыпаться было очень тяжело. Веки казались свинцовыми, а эта сволочь будильник все жужжал и жужжал так и хотелось взять его и стену разбить. Да жалко планшет. Сев на топчание, Сергей помотал головой. Он, как всегда, был голый. Надел на лоб фонарик, включил, остановил жужжание будильника, поискал глазами аптечку, которую перед сном положил рядом, так как знал, что будет тяжело. Приложив аптечку к груди, нажал желтую кнопку, раздалось жужжание, затем щелчок, и Сергей почувствовал укол. Инструкцию нашел в инфосете сразу, как узнал, что ему попало в руки. Как же стало хорошо. Куда делся сон? Химия наша все. Голопом на улицу, выполнив утреннюю процедуру, при прыжку назад. Футболка и трусы, которые он постирал, уже высохли. Оделся, выбрав самые лучшие по качеству. Сел за стол, отбил лому сообщение, поинтересовался, есть ли в мастерской прачечная. Прочитал ответ. Лом подтвердил. Сергей собирался всю одежду перестирать, отремонтировать и продать все лишнее. Приготовил большую сумку для одежды, а в рюкзак решил сложить всю технику, которую собирался взять в мастерскую для ремонта. Залив водой сухпай, стал одеваться. Расталкивая мальчишек, приговаривал негромко. «Рота, подъем! Уже утро!» Вставать явно никому не хотелось, но надо. «Давай, парни, давай, встаем!» Солнце встало выше ели, время, а мы еще не ели. Давай, ребятки, я уйду, еще отоспитесь. Встаем. Подъем. Мальчишки зашевелились, повысовывали заспанные физиономии из-под одеял. Так, слушаем сюда. Все встали. Линк, сейчас берешь вароло и на улицу в туалет. Возьми фонарь. Бегом, бегом. Линк вылез из спальника, одной рукой взял фонарь, второй за руку Варрелла и потащил его на выход. Сверкая голыми задами, они засеменили Клазу. Сергей с улыбкой смотрел им вслед. Сидя в полной тишине, стал осознавать, что теперь он не один и уже не бывает тому, чего он так боялся — остаться в чужом для него мире одному. Тут вернулись парни. Сергей вынес сумки на середину комнаты, стал выкладывать содержимое на пол. Освободив одну, приступил ко второй, мальчишки стали помогать. Сергей подсказывал, что куда класть, разделив все по кучкам. Технические вещи в одну, одежду в другую, чипы и кристаллы в третью, оружие в четвертую. Непонятные вещи отдельно. Сергею пора было выходить. Он забрал с собой кастеты, оба ствола, планшеты. Взял с собой своего дрона и непонятную трубку. Забрал все ценное — чипы и украшения, кристаллы и непонятные предметы, аварийный энергоблок, все из одежды, что влезло в сумку. Оставил только обувь для парней. Уходя, дал им указания — обустраиваться и отъедаться, в старое логово не ходить. Если хотят, могут полазить в развалинах рядом с домом, но не дальше. Закинув на плечи сумку, рюкзак на плечо, Сергей поспешил в мастерскую. Добрался он в начале восьмого. Мастер Лао еще не было. Охранный дроид не обратил на него никакого внимания, как будто его рядом и не было. Зайдя в малую мастерскую, Сергей поприветствовал Лома. Утро доброе, старший помощник Лом. «Доброе утро, Серж. У меня есть вещи, которые надо проверить. Ты мне можешь помочь?» «Без проблем», — ответил Лом. «И еще нужно постирать и отремонтировать вещи в этой сумке. Это можно устроить» поинтересовался Сергей. «Без проблем», — также ответил Лом. «Но расходники, согласно приказу хозяина, оплачиваешь ты». «Без проблем», — подражая Лому, сказал Сергей. В помещение мастерской вбежал дрон, Это шар с полметра в диаметре и на четырех ногах, двумя свободными манипуляторами схватил сумку и умчался. Сергей стал выкладывать из рюкзака все содержимое. «Что мне нужно сделать, чтобы это все проверить?» — спросил Сергей Лома. «Использовать технический сканер. Он определит предметы и их состояние, а информацию уйдет ко мне для дальнейшей обработки», невозмутимо сообщил Лом. Сергей снял с полки кофр со сканером, положил на верстак, вынул сам сканер, приготовил к работе. «Некоторые предметы я определил и без сканера», проговорил Лом. «Вот эта рифленая трубка — универсальный ключ из малого набора техника МНТ-3. Этот энергоблок...» среднеуниверсальный аварийный блок питания САП-4 третьего поколения, снятся спасительного флайера «Гром-М». Производство «Директорат Ошир». Сергей навел сканер на свой шар дрона, нажал кнопку сканирования. «Дром не в рабочем состоянии», — продолжил Лом. «Возьми универсальный ключ. Ручка его разделена на две половины. Нужно их провернуть и совместить квадраты». Далее нажать на квадрат, который находится над ручкой. Переверни шар. Да, вот. Видишь квадратный лючок? Вставь ключ в разъем. Надави и проверни влево. Пока Ломота говорил, а Сергей выполнял все действия, лючок открылся внутрь. Вставляй диагностический шлейф. Подожди, идет обработка информации. До конца диагностики 30 секунд. Анализ закончен. Дрон Малый Брут 4 ДУМ. Со встроенным малым эскином третьего поколения входит в состав малого ремонтно-сервисного комплекса «Брут-4» четвертого поколения. Выпускался 100 лет назад. Производство — директорат «Ошир». Отсутствует блок питания. Судя по отклику, эскин в рабочем состоянии не использовался в работе 53 года. Сервисные работы установка универсального элемента питания буст 300 составляет 840 кредитов. Приступить к выполнению ремонтных работ могу только после оплаты договора. Договор отсылаю. Закончил и искин. На планшете Сергея пришел договор, о чем он не применул сообщить жужжанием. Сергей отстегнул его, подтвердил договор и, достав шлейф, подключил считыватель, вставив банковский черный чип, на котором было 500 кредитов, затем еще один, перегнал 200 кредитов, потом еще один, догнал сумму до нужной, и затем Сергей спросил. И как мне оплатить счет? В комнату вбежал ремонтный дрон, но совсем другой. Он был больше и не шароподобный, а скорее напоминал сороконожку. Вытянутое тело из двух сегментов имел восемь манипуляторов, на шести перемещался, в одной из конечностей он держал малый кофр. Подбежав к дрону, поставил на верстак кофр и замер. Следом за ним появился уже знакомый дрон-шар и остановился возле Сергея. Дай ему чип сказал Лом. Сергей выполнил просьбу и протянул чип дрону, держа его двумя пальцами. Из дрона появился извивающийся, как змея-манипулятор, с четырьмя пальцами, схватил чип и умчался из мастерской. Дроид у верстака ожил. Он схватил кофр в передние лапы, открыл его, а сам занял вертикальное положение. Вытянулся во всю длину, стал выше рабочего стола, поставил кофр справа от себя, Два манипулятора взяли шар дрона. И тут началось. Четыре манипулятора вертели, крутили шар. На двух конечностях было по шесть тонких рабочих пальцев. Они двигались, как пальцы пианиста, что-то делая, от чего от дрона отделялись детали. Две другие конечности имели четыре рабочих пальца. Они эти детали складывали на рабочий стол. Доставали какие-то детальки, трубочки, тюбики, цилиндрики кубики из кофра, передавая в верхние манипуляторы, забирая обратно, складывали в кофр. Прошло не больше минуты, а на верстаке лежал разобранный на части дрон в виде трех десятков разных деталей. Дрон достал из кофра пластиковую бутыль где-то на литр, взял четырехпальцевым манипулятором цилиндр, воткнул в него два щупа из верхних лап, Два всунул в бутыль, открутил крышку, начал вкачивать в него жидкость зеленого цвета из емкости. Бутыль быстро опустела, а через пару секунд жидкость потекла обратно, только цвет был грязно-коричневый. Заполнив бутыль на две трети, дроид ее закрутил и положил в кофр. Процесс повторился в обратном порядке. 30 секунд, и дрон был собран. Все эти действия сопровождались жужжанием, визжанием, металлическим скрежетом, шипением и гудением. Ремонтный дрон закрыл кофр, схватил его лапой, опустился в нижнее положение и убежал из мастерской. Сергей смотрел на это все как на представление фокусника. Такого он просто не ожидал. Все это произошло так быстро. Дрон Брут-4Дум поднялся на своих четырех лапах, стал выполнять что-то вроде танца робота, тестируя свои системы. Выпустил два щупа, один извивался как змея, другой, состоящий из трех сегментов, разложился, сложился, открывались и закрывались всевозможные лючки. Закончив, дрон присел, поджав лапы, и замер. «Ремонт закончен, текущее состояние систем дрона 89%, — Произнёс Лом. Внеси данные хозяина через шлейф связи от планшета». Сергей, недолго думая, подключил планшет к разъему, лючок которого открылся сам. На дисплее высветилась анкета, которую заполнил Сергей, дав дрону имя «Домовой». Все еще находясь под впечатлением действия, Сергей достал из сумки пластиковую коробку, похожую на коробку из-под положил на рабочий стол, открыл, стал вынимать. Внутри находились какой-то баллон, металлический цилиндр, Пояс из пластика с креплением под что-то нужное, какие-то трубки, кабеля. Тут раздался голос лома. Малый переносной плазменный резак прм 2 s третьего поколения с функцией точечной сварки каркасных конструкций выпускался 100 лет назад. Производство директорат Ошир. Отсутствует блок питания. Отсутствует съемный многофункциональный наконечник. Сервисные работы, установка малого элемента питания ZIR-6 составит 140 кредитов. Приступить к выполнению ремонтных работ могу после оплаты договора. «Присылай», — сказал Сергей, подтвердил договор, повторил манипуляции чип, на котором было 380 кредитов. «Только ремонтного дрона оставь, может, еще что починим. А потом уже все и оплатим». Опять примчался дрон-сороконожка. На этот раз маленьким пластиковым чемоданчиком принял вертикальное положение, в течение 30 секунд выполнил похожие действия с резаком и замер. «Ремонт закончен. Текущее состояние систем ПРМ-2С 87%», произнесло. «Внеси данные хозяина через шлейф связи от планшета». Сергей повторил предыдущие действия, подсоединив шлейф. В анкете прописал аппарат как сварщик, используя буквы уже известного ему древнерусского алфавита. Убрав плазменный резак обратно в коробку, засунул ее в рюкзак, достав оттуда два игольника и положив их перед дроном. Выпустив из своих верхних конечностей по щупу, дрон подключился к разъемам оружия. Лом невозмутимо проговорил. Армейский комплекс ВРМ-3М — иглострел третьего поколения, Имеет одиночный и автоматический режим ведения огня. Используются безгильзовые патроны, разрывные, бронебойные. Снаряжается магазинами по 50 и 100 выстрелов. Выпускался 100 лет. Снят с вооружения 40 лет назад. Производство: директорат Ошир. Отсутствует блок питания, неисправен компенсаторный блок. Сервисные работы, установка блока питания и компенсаторного блока составит 160 кредитов. Приступить к выполнению ремонтных работ могу после оплаты договора. Сергей подтвердил договор, и отослал его из Кину. Ремонтный дрон подключился ко второму стволу, а лом авторепортировал. Армейский автоматический комплекс Охрон-3М и гластрел третьего поколения имеет одиночный и автоматический режим ведения огня. Очередь с отсечкой по три выстрела, встроенный компенсатор отдачи. Используются безгильзовые патроны, разрывные, бронебойные, зажигательные. Снаряжается магазинами по 200 выстрелов. Выпускался 150 лет назад. Снят с вооружения 60 лет назад. Производство — Аварская империя. Повреждены переключатели автоматического огня и компенсатор отдачи. Отсутствует съемный многофункциональный целеуловитель. Сервисные и ремонтные работы — 110 кредитов. Приступить к выполнению ремонтных работ могу после оплаты договора. Сергей подтвердил договор. Ремонтный дрон приступил к работе, опять все зажужжало, завизжало, зашипело. В помещение вбежал небольшой дрон с кофром в клешне, поставил его на стол, убежал, забрав уже использованный zip. Весь ремонт у дрона занял минуты полторы, и он снова замер. Сергей убрал оружие в рюкзак и положил перед роботом два планшета. Один битый, другой запароленный. Лом. Разбитый протестировать на возможность ремонта. На другом провести сервисные работы и взломать пароль. Проговорил Сергей, наблюдая, как дроид уже подключился сразу к обоим планшетам. Если можно, сохрани информацию. Без проблем. Пароль взломан, информация сохранена. Внеси данные хозяина через шлейф связи от планшета. Невозмутимо трапоротовал Лом. «Благодарю старший помощник Лом за отличную работу. Проговорил Сергей, забирая планшет, который отложил дроид. Армейский планшет Штурм Триур. Входит сержанский комплект. Выпускался 120 лет. Снят с вооружения 80 лет назад. Производство Директорат Ошир. Поврежден тактический дисплей. Имеет отличный отклик. «При замене дисплея будет работоспособен на 97%. Замена невозможна, нет в наличии на складе», — невозмутимо проговорил Лом. Сергей забрал нерабочий планшет и достал из кармашка на поясе цепочку, положил перед дроидом. «Что скажешь на этот раз?» — поинтересовался Сергей. «Да, знакомая цепочка», — произнес Лом. Дроид подхватил цепочку шестью пальцами, на груди у него открылся лючок, и он спрятал цепочку туда. А вот в чем дело. Амулетная цепочка, она же псионическая лента, она же цепочка псиона, производится с помощью минерала ксерона путем минерализации платины, обладает способностью накапливать псиэнергию. Для обычных разумных ценности не представляет. Производится раса из полотов используется псиактивными индивидуумами разных рас. Не поврежден, работоспособен на 100%. Производство Республика Амаяр. Справка. В родной мир расы сполотов входят две звездные системы, находящиеся в центральных мирах. Это звездные системы Амаяр и Намаяр. Спалоты были одной из старых рас основателей звездного содружества. «Что скажешь по стоимости, Лом?» — поинтересовался Сергей. «Стоимость всей сети планеты Анориона и города Анорион — 80-120 тысяч кредитов ответил Лум. Все эти имеются предложения о скупке подобных вещей от двух кланов планеты. Один это клан Мадаросы из города Шишон в южной части планеты. Второй клан – это Джинхэй из города Нарион. А вот это уже очень интересно, подумал Сергей. Клан мистера Цана не так уж и прост. Торговцы да не простые. Однако. Спасибо Лум за информацию. Куплю тебе все-таки мороженку. Проговорил Сергей на русском. «Команда не определена», — прозвучал голос из кино. «Извини, отвлекся. Спасибо, Лом, за информацию. Куплю тебе все-таки мороженку», — повторил Сергей уже на интере. «Нет проблем. Мороженка — это что?» — поинтересовался Лом. «Мороженое — это сладкое блюдо, десерт. Сделано из молока коровы, сахара и льда. Очень вкусное и питательное. Очень приятно в жару. Да, Лом». «Как там наши пастерушки? А мастер Лао уже пришел?» — спросил Сергей. «Мастер Лао через пять минут будет в офисе. Процесс, как ты сказал, пастерушек, закончится через двадцать минут». Как всегда, невозмутимо проговорил Лом. «Мне нужна информация еще по нескольким вопросам. Поможешь?» «Нет проблем», — ответил Искин. «Могу ли я открыть счет в банке?» «Если да, то в каком?» Стоимость грузовой техники и грузоподъемностью в пару тонн. Грузовик колесный или флайер. Что вообще имеется? Информация по коммуникаторам. И последнее. Меня интересует здание в два этажа с гаражом для техники и прилегающей территории на границе разрушенной части нашего района. Как купить или оформить собственность? Можно здание под ремонт или частичное восстановление? Я тебе скинул файл. «Я бы хотел знать, что конкретно было в этих зданиях до войны. Вот схема. Я нарисовал, посмотришь». Произнеся все это, Сергей вынул из кармана лист бумаги и положил перед дроном, а рядом шесть костетов. Личное общение продолжим после рабочего дня, а пока я пошел к мастеру. «Будет исполнено», — прозвучал голос из кино. Дрон выложил на стол цепочку, закрыл кофр и выбежал из мастерской. Сергей собрал все свои вещи и убрал их в шкафчик. Поставил энергоблок на зарядку, вышел в офис на встречу мастеру. Войдя в пустой рабочий офис, Сергей присел на диван. «На столе стоит ридер», — заговорил Лом. «Вставь туда банковский чип, будет произведена оплата договоров». Сергей подошел к столу. Справа стоял аппарат, похожий на кнопочный телефон с дисплеем. В нем было несколько разных углублений, одно как раз соответствовало размеру банковского чипа. Сергей всунул в него приготовленный черный чип. «Оплата произведена», — доложил Лом. Мастер не заставил себя долго ждать. Появился минуты через три. Приветствуя мастера, Сергей встал, слегка поклонился. «Доброе утро, мастер. Долгих лет». «И тебе доброго утра, Север. Я смотрю, ты времени зря не теряешь и скину тебя в работе». «Спасибо, мастер. Просто вы же разрешили использовать оборудование в пределах мастерской. Вот я и того. Использую». «А с чего начнем сегодня, мастер?» «А с чего бы ты хотел?» — начал Лао. «Сегодня рабочий день у нас такой. Заканчиваем с флайером и принимаем грузовик на сервисное обслуживание. Вот. А пока идем в малую мастерскую. Продолжим твое обучение понемногу». Они прошли в помещение малой мастерской, Мастер, присев на выдвинутый из верстака круглый стол, спросил, «Так с чего бы ты хотел начать?» Сергей достал пластиковую коробку, в которой был ПРМ-2С, открыл и попросил мастера научить им пользоваться. В мастерскую вбежал дрон с двумя железками и небольшим куском листового металла. В течение получаса Сергей под руководством мастера осваивал навыки владения резаком, что-то среднее между горелкой и газосваркой, и пропановским резаком, чем Сергей неплохо владел в прошлой жизни. Через час Сергей смог уверенно резать и соединять металлические предметы. После занятий пошли в мастерскую, где дроны уже приступили к установке обшивки флайера. По окончании наружных работ они с мастером прошли внутрь флайера для проведения юстировки двигателя, где и провозились до обеда. Все это время мастер рассказывал принципы и особенности работы разных дронов, способы проверки, тестирования и юстировки разных двигателей. Рассказал и показал мастер, как пользоваться малым набором техника — МНТ-3. Когда пригнали грузовик, Сергей находился внутри флайера, а когда вышли на обед и увидал его, связался с ломом. На планшет пришла информация. Армейский пехотный трехосный транспорт Бур-2Р. Третьего поколения — управляющий скин второго поколения «Тактик». Экипаж — двое. Водитель и стрелок, два штурмовых бота, отделение пехоты. На вооружении — оборонительный комплекс из двух турелей калибра 20 мм, систему управления огнем и модулем системы наведения. Легкое бронирование корпуса — 15 мм композитной брони. Плазмогенераторный двигатель мощностью 360 единиц. Максимальная грузовая нагрузка — 12 тонн. Выпускался 150 лет, снят с вооружения 50 лет назад. Производство — Директорат Ошир. Грузовик имел три оси с колесами полтора метра в диаметре. Корпус выкрашен в песчаный цвет. Окон не было, лобовые бронеплиты подняты, через лобовое стекло просматривалась оснастка кабины. В длину он был 9 метров, в ширину 3 метра, и от него веяло мощью и силой. Вся правая сторона, начиная от дверцы водителя и до конца кузова, была в глубоких вмятинах и пробоинах. Колесо средней оси разворочено, борт над колесом закопченный. За обедом молчали, а уже после, сидя в офисе и попивая кофе, обсуждали разные темы. Сергей слушал лекции мастера, внимательно, изредка задавая вопросы. Мастер рассказывал, как вести учет и сортировать технические неисправности в технике, создавая обобщенные базы для ремонтных и скинов комплексов. Не только для дронов, но и для и скинов мастерских. Искины обладали функцией самообучения. И, как и люди, со временем становились умнее, если, конечно, функция самообучения была активирована. Сергей поинтересовался у мастера, как ему перевезти двери и кровати с одного места на другое. Мастер посоветовал взять на прокат грузовую платформу с почасовой оплатой в фирме грузоперевозок «Космопорта». Сергей сходил к своему шкафу, где стояла сумка с чистыми вещами, переоделся в комбинезон «Увекс-3С», вставил в гнездо маленькую батарейку, комбез подтянулся, ужался, плотно прилегая к телу, стало удобно. Мастер показал, как менять цвет комбеза. Как выставить нужную температуру, настроить вентиляцию. Комбез Сергею понравился, но надел он, он его для того, чтобы проверить функциональность. Его он готовил для продажи. Все же не отказал себе в удовольствии поработать в нем до конца дня. После обеда принялись разбираться с грузовиком. Один дрон залез в кабину на диагностику, два — в кузов, снимать бронепластины. Еще один — под днище. Сергей излазил бур вдоль и поперек, подключался с помощью планшета к всевозможным точкам диагностики, снимая все данные, делая из них архивы для использования в будущем. Когда мастер сообщил, что рабочий день закончен, Сергей был как раз внутри грузовика. Попрощавшись с мастером, отправился принимать душ. После душа, переодеваясь в обычный свой наряд, Сергей обратился к лому. «Скажи мне, друг мой ломушка, Ты сделал, что я тебя просил. Господин Сергей, старший помощник Лом выполнил порученное ему задание. Скажи, Лом, а то у нас какого поколения будешь? Искин Умник 7 ППМ, производство Федерации Невы. Выпускался 20 лет назад. Ну и что значит 7 ППМ? Поколение седьмое, вариант переходной на восьмое, обновленное программное обеспечение с функцией самообучения, с установкой психоматрицы. Вот это ты дал. Лом, так ты у нас полноценная личность. Поздравляю. А что тогда отвечал как железяка? Так ведь психоматрицу еще нужно активировать. А для этого нужно воспринимать Искин как личность. Ты первый сделал это. Охренеть. Произнес Сергей по-русски. Команда не определена. Прозвучал голос Искина. Можешь говорить просто «не понял» или «не въехал». «Будет исполнено», — произнес Искин. Ладно. Ты сделал из костетов то, что я нарисовал. Да, они лежат на рабочем столе. Только я не понял, для чего нужен этот предмет. Так это же хорошо. А для чего, покажу чуть позже. Вот чехол, чтобы крепился на мой пояс сзади горизонтально. Вот так, можешь? Нет проблем, ответил лом. Так что там с банком? На планете действуют только два банка. Это Global Bank и Первый Галактический Банк. Открытие счета с ДНК-привязкой бесплатно. Отделение по всей планете. Глобалбанк коммерческий, а галактический — государственный, с главным офисом в центральных мирах. Все понял. Дальше. Информация по коммуникаторам. Сети много всяких. Самый дешевый из них — Краб-3у, аширского производства. Цена — 2000 кредитов. Неплохой вариант невысокий многофункциональный коммуникатор SCAT-5М — стоимостью от 5000 кредитов. Понятно. Что грузовик? Легкий армейский штурмовой колесный транспорт грак 4 Аширский. Легкий армейский колесный вездеход Кросс-3Т, Невейский. Еще имеется в продаже легкий грузовой флайер Волл-2, Аширский. Понятно. Что по Невейскому? Можно подробнее? Попросил Сергей. Легкий армейский четырехосный колесный вездеход Кросс-3Т,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 требует технического обслуживания и ремонта двигателя. Транспорт не на ходу. Минимальные сервисные работы ориентировочно составят 540 кредитов. Полный перечень ремонтных работ и оценка возможны только после тестового сканирования. Стоимость на данный момент 800 кредитов. Продается на ферме в 40 километрах от города Норион. Объявление о продаже находится в сети полтора года. Просмотров было 8 кликов. «Ай, молодец, Лом. Ты прекрасный помощник. Прямо как секретарь. А за колесный транспорт грак 4 сколько просят? Ну и про флайер расскажи», — попросил Серега. «Флайер Вол 2. Стоимость 12 китов, а транспорт грак — 8 китов». «Все понял. Подумаем», — протянул Сергей. «Про здание в два этажа есть что интересное?» «Здание в два этажа с гаражом для техники и прилегающей территории на границе разрушенной части нашего района имеется только одно», — отрапортовал Лом. «Рассказывай», — согласился Сергей. До военных действий в нем располагалась лечебница для малообеспеченных. Территория тоже имеется. Огражденная бетонным забором 150 на 200 метров. Располагается в трех километрах от площади Свободы, в 500 метрах от начала границы разрушений. Для получения в собственность требуется уплатить территориальный взнос в размере 10 китов. Есть еще два здания. Раньше это были восьми- и двенадцатиэтажные здания. Сейчас от них остались только первые этажи. Прилегающей территории столько же. От площади свободы 8 километров. Территориальный взнос 5 китов. Состояние всех трех зданий досконально неизвестно. Нужен визуальный осмотр. Здание, что в файле обозначено как дом, было коммерческим, в 5 этажей. На первом этаже находилось несколько магазинов. В полуподвале магазин по продаже медтехники, медкапсул, зипов и расходников. На втором был небольшой ресторан, а выше все сдавалось. Второе здание из файла — это четырехэтажный элитный жилой дом с гаражами в подвале. «Спасибо, Лом, помог ты мне. Сам бы я не один день в сети лазил». «А теперь я иду в мастерскую. Покажу тебе назначение того инструмента, что ты сделал». Воскликнул Сергей, подхватил металлические палочки, рванул в мастерскую. Выйдя на площадку офиса, встал рядом с грузовиком и произнес. «Это лом старинное оружие крестьян с одной далекой планеты. Называется оно нунчаки. Я давно не держал их в руках, так что не обессудь, если не все получится четко. Но общее представление о них ты получишь. Понятно?" Сергей постоял несколько минут, собираясь с мыслями и вспоминая давно забытые каты. Нанометалл из кастетов Сергею понравился тем, что был очень прочным и, главное, тяжелым. Три кастеты, из которых была сделана палочка, весили почти два килограмма. Убойная штука получилась. Крутанув малую восьмерку, привыкая к весу оружия, Сергей стал медленно перемещаться по кругу. Затем, все убыстряя темп движений, крутил восьмерки, наносил самые простые удары, сочетая с ударами ногами. Потанцевав пять минут, остановился, приняв нунчаки под мышку. Поклонился. «Что скажешь, Лом?» — поинтересовался Сергей. «Очень интересная техника боя. Это все, что ты знаешь», — произнес Искин. «А это имеет значение? В свое время кое-что умел. Если малость поднапрячься, можно попробовать восстановить знания». «А ну, кались, что ты еще придумал, умник железный?» «Я заснял все твои движения для того, чтобы сравнить сети с другими стилями ведения боя. Но этого мало. Нужно еще что-нибудь. Сможешь?» «Я вот что думаю, Лом. Ты мне только что идею подкинул. Мы сейчас с тобой сделаем ролик типа рекламного и будем продавать сети за пару кредитов за просмотр. Да хоть за кредит. Во как!» «И что? Будут платить?» поинтересовался лом. «Я думаю, лом будут», — уверенно ответил Сергей. «Люди по натуре свои, любопытны. Я имел в виду разумных. Посмотрим, если по два брать не будут, то по одному. Все же денежка. Тащи сюда что-то вроде манекена или что-нибудь похожее, на чем можно показать удар. А лучше всего то, что можно разбить. Будет исполнено», — произнес Искин. Через 5 минут появился дрон, который приволок пластиковый цилиндр серого цвета длиной около 2 метров и в диаметре 25 сантиметров. Пока дрон закреплял его на полу, появился его собрат с другим цилиндром, только зеленого цвета. Его тоже прикрепили к полу в 3 метрах от первого. Это вспененный гелопластик. Он используется как уплотнитель. Плотный, но не очень прочный. Для разрушения серого требуется усилие до 300 килограммов. Для зеленого «До 500 килограммов», — выдал информацию и скин. «Лом, ты и снимай все подряд, потом нарежем и смонтируем», — возбужденно предложил Сергей. Плавно покрутив кат и выполнив два прыжка с ударами по воздуху, Сергей резко ускорился и в три удара нунчаками разбил серый цилиндр вдребезги. Не останавливаясь, стал наносить удары по зеленому, пока на четвертом ударе он не пошел трещинами, а шестой удар разбил и его верхнюю часть. Ну и что скажет нам товарищ Жуков, остановившийся и тяжело дыша, выпалил Сергей. Новое тело слушалось хорошо, да и выносливости хватало. Ты знаешь, Серж, не ожидал. Какова максимальная сила удара? Я думаю, тонны по две будет. Лом, когда сделаешь ролик, сделай так, чтобы моего лица не было видно. А я пойду в банк счет открывать, пока он не закрылся. И как там чехол для нунчак? «В данный момент он находится в малой мастерской на верстаке рядом с энергоблоком», — сообщил Лом. «Все, Ломушка, до завтра. Пока», — сказал прощей Сергей. «Пока», — невозмутимо ответил Лом. Сергей аккуратно поставил в рюкзак энергоблок, засунул коробку с резаком в сумку и последним положил дрон. Затем, надев рюкзак на спину, подхватил сумку с постиранной одеждой и отправился в магазинчик, под названием «Все для всех».